На этом основывается и то, что можно положить на музыку стихотворение в виде песни или наглядное представление в виде пантомимы или и то, и другое в виде оперы. Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на общий язык музыки, никогда не бывают во всех своих частях необходимо связаны с нею или необходимо соответствующими ей, но они стоят с ней лишь в той связи, как любой частный пример с общим понятием. Они изображают в определенных образах действительности то, что музыка высказывает в одних общих формах, ибо мелодии представляют подобно общим понятиям абстракт действительности. Последнее, то есть мир отдельных вещей, дает нам наглядное, обособленное и индивидуальное явление, отдельный случай, как по отношению ко всеобщности понятий, так и по отношению ко всеобщности мелодий. Каковые две всеобщности, однако, в известном смысле противоположны друг другу, ибо понятия содержат в себе только отвлеченные от данного созерцания формы, как бы совлеченную с вещей внешнюю скорлупу их, а по посему суть по существу абстрактны, тогда как музыка дает нам внутреннее предшествующее всякому приятию формы ядро или сердце вещей». Это отношение можно было бы отлично выразить на языке схоластиков, сказав суть «универсалия пост-рем», музыка же дает «универсалия а действительность «универсалия ин-ре». А что вообще возможно отношение между композицией и наглядным изображением, это покоится, как сказано, на том, что оба они, суть, лишь совершенно различные выражения одного и того же внутреннего существа мира. И когда в отдельном случае подобное отношение действительно имеется налицо, и композитор сумел, следовательно, выразить на всеобщем языке музыки те движения воли, которые составляют ядро известного события, тогда мелодия песни, музыка оперы, бывает выразительной. Подысканная же композитором аналогия между миром явлений и музыкой должна бессознательно для его разума проистекать из непосредственного уразумения сущности мира и не должна быть сознательным или преднамеренным подражанием при посредстве понятий, иначе музыка выразит не внутреннюю сущность, не самую волю, а будет лишь неудовлетворительным подражанием ее явлению. что и делает вся, собственно, подражательная музыка. Итак, мы понимаем по учению Шопенгауэра музыку как непосредственный язык воли и чувствуем потребность воссоздать нашей возбужденной фантазией и воплотить в аналогичном примере этот говорящий нам незримый и все же столь полный жизни и движения мир духов. С другой стороны, Образ и понятия получают под воздействием действительно соответствующей им музыки некоторую повышенную значительность. Таким образом, дионисическое искусство действует обычно на аполлонический художественный дар двояко. Музыка побуждает к символическому созерцанию дионисической всеобщности. Музыка затем придает этому символическому образу высшую значительность. Из этих самопонятных и неускользающих от более глубокого наблюдения фактов я заключаю о способности музыки порождать миф, то есть значительнейший пример именно трагический миф, миф, вещающий в подобиях о дионисическом познании. На феномене лирика я представил, как музыка борется в душе лирика, стремясь выразить свою сущность в аполлонических образах – И если мы допускаем, что музыка в ее высшем подъеме должна стремиться дать и свое высшее воплощение в образах, то мы вынуждены признать возможным и то, что она сумела найти и для коренной своей дионисической мудрости символическое выражение. И где же нам искать этого выражения, как не в трагедии и понятии трагического вообще? Из существа искусства – как оно обычно понимается на основании единственной категории иллюзии и красоты, честным образом трагедии не выведешь. Лишь исходя из духа музыки мы понимаем радость об уничтожении индивида, ибо на отдельных примерах такого уничтожения нам лишь становится яснее вечный феномен дионисического искусства, выражающего волю в ее всемогуществе, как бы позади принципии «Индивидуационис», вечную жизнь за пределами всякого явления и наперекор всякому уничтожению. Метафизическая радость о трагическом есть перевод инстинктивно-бессознательной дионисической мудрости на язык образов. Герой, высшее явление воли, на радость нам отрицается, ибо он все же только явление, и вечная жизнь воли не затронута его уничтожением. «Мы верим в вечную жизнь», — так восклицает трагедия, между тем, как музыка есть непосредственная идея этой жизни. Совершенно другую цель имеет пластическое искусство. В нем Аполлон преодолевает страдания индивида лучезарным прославлением вечности явления. Здесь красота одерживает победу над присущим жизни страданием, скорбь в некотором смысле изгоняется прочь из черт природы. В дионисическом искусстве и его трагической символике та же природа говорит нам своим истинным неизменным голосом: Будьте подобны мне, в непрестанной смене явлений Я, вечно творящая, вечно побуждающая к существованию, вечно находящая себе удовлетворение в этой смене явлений проматерь.